глава пятнадцатая. каюри два и планета внешние регионы шестьдесят тысяч восемьсот восемьдесят третий год от падения социума каждая из звездных королевств преследовала свои интересы отличные друг от друга и формально непохожие. Но ПРО, устанавливая контакт с пребывающими на каюре облеченными властью разумными, в свойственной представителю кремниевой формы жизни манере, выделил общей для всех органиков наиболее важные части этих интересов. Просчитал самые перспективные и действовал исходя из этого, предлагая разумным ровно то, чего те и хотели. А хотели они многого. Денег – торговых и не только преференций в черте принадлежащих будущей автономии систем, информации с первых рук и, конечно же, помощи в установлении контакта с Федерацией в целом или музыкам Фаганди в частности. Основной пул их интересов был сравнительно невелик, и именно на нем сконцентрировал внимание Лорд Про, намереваясь выжать из ситуации максимум. И первым шагом на этом пути стала смена формы существования наличествующих кредитов, коих за последние недели стало в разы больше. Часть каюри получила от о Оганди, не ограничившегося лишь обещанием предоставить корабли за помощь, уже предоставленную информацию и будущие услуги. А часть выручила, реализовав большую часть уже вывезенной с Марикона 4 добычи которая сама по себе ценности для дроида-палача не представляла. Преимущественно на черный рынок, не без посредничества теневого торгового альянса, утекли предметы роскоши и дорогие высокотехнологичные изделия. Будь то дроиды империи, их боевые машины или оборудование, скрытно использовать которые, не представлялось возможным. Немаловажной частью статьи доходов стали и наличные кредиты, коих на Мариконе оказалось более чем достаточно. Имперская банковская система была весьма широко развернута даже на периферийных планетах, так как это государство всеми силами поддерживало свою экономику. Как итог, в распоряжении ПРО уже сейчас появилось без малого 120 миллиардов кредитов который он поспешил реализовать, разбив эту сумму на части и обратившись ко всем готовым на сотрудничество с Звездным Королевством. Таким образом, в каждой из сделок фигурировали суммы от 500 миллионов до 8 миллиардов кредитов. И по отдельности они не могли вызвать чрезмерных подозрений. А так как все эти операции фактически нарушали установленные в секторе законы, Вероятность распространения информации о них была приемлемо малой, что и побудило палача выбрать именно такой способ реализации стремительно теряющей позиции валюты. В секторе разгоралась война, и разумные переводили средства в более надежную форму, приобретая корабли, недвижимость и просто ценные товары. Попутно они выводили средства из местных предприятий, что открывало дороги для новых игроков, каковым относился и лорд Про со своей планетой. Тем не менее, вкладываться в разного рода предприятия палач в ближайшие годы не собирался, разумно полагая, что наибольшую выгоду принесет выкуп полностью разорившихся фирм и корпораций, без появления которых не проходила ни одна, даже самая незначительная война. Согласно расчетам и симуляциям, грядущий конфликт на всем своем протяжении затронет сотни миров, что даровало Драиду определенную свободу действий в этой конкретной области. В пожаре войны можно как вознестись, так и сгинуть, лорд-про. Я не ошибусь, если предположу, что вы собираетесь выделить часть своих кораблей для работы на стороне. Посол Теневого торгового альянса по меркам органиков был умен Прозорлив и опытен, что позволило ему с первой попытки вплотную приблизиться к планам ПРО, для воплощения которых ему требовались две вещи — контакты и информация. — С небольшими уточнениями, но ваше предположение верно, посол. — Я действительно намереваюсь отправить звездолеты с экипажами для того, чтобы они примерили на себя роли наемников. Посол даже не вздрогнул. И лишь немного возросшая скорость сокращения сердечной мышцы указывала на то, что он внимательно слушает и делает выводы. Но цель не заработок, как вы могли подумать, а информация. Во время войны действительно можно как приумножить, так и потерять все, что имеешь. А для избежания последнего необходимо понимать, что происходит вокруг. Вероятно, вы сами считаете так же. Существует множество иных способов добиться желаемого вами, но я не буду навязывать свое мнение. В конце концов, всего вы мне в любом случае не скажете. А без понимания всех обстоятельств, разумный покачал головой, наша цена миллиард кредитов за самую актуальную на данный момент информацию, а также ее своевременное обновление на протяжении стандартного года с этого момента. Возможно расширить сроки поддержки до трех лет? Это обойдется вам 400 миллионов дополнительно. И дабы между нами не было недоразумений, эта сумма уже включает в себя существенную скидку, так как между нами уже налажено взаимовыгодное сотрудничество. Это приемлемо. Личностная матрица Палача поставила необходимость демонстрации легкого сомнения, без которого такое решение принято быть не могло. Это рациональный машинный разум знал, что без данных по обстановке в секторе инициатива с подконтрольными каюри флотилиями наемников обречена на провал. А вот органик, каким бы интеллектуально развитым он ни был, мог лишь предполагать. Средства наличными чипами подойдут? Более чем. Считав произведенные послом движения, палач определил, что за монолитным шлемом тот широко улыбнулся. — Но я предлагаю вычесть из этой суммы 200 миллионов в счет того, что мы должны вам уплатить. Лорд прокивнул, дополнив приоритеты соответствующего юнита. — В таком случае можно считать, что мы договорились. Палач встал со своего трона, И разумный, напротив, повторил за ним, оставив уютное кресло. «Истинно так. С вами необычайно приятно вести дела, лорд-про. Быстро, с полным пониманием желаемого. Если бы все наши партнеры были такими же, альянс вознесся бы на недостижимую для всех прочих высоту. К сожалению, редкий разумный держит свой разум в тонусе, и подобные нам с вами уникумы». Органик пожал протянутую руку, после чего коротко и неглубоко поклонился. Так все и обстоит, увы. — Всего доброго, лорд-про. В случае чего вы знаете, где меня найти. С этими словами Органик покинул кабинет, за дверьми которого его тут же взялись сопровождать боевые дроиды с развернутыми на них очищенными от лишнего боевыми копьями палача. Экспериментальные единицы, эффективность которых на Мариконе оказалась даже выше расчетной, получили на каюре широкое распространение в качестве охраны ключевых объектов и единиц, способных командовать менее эффективными дроидами. Они заменили собой игиды копий, порой буквально унаследовав шасси и личностные матрицы киборгов. Для машин такие изменения не были критичными, а органики при правильном подходе не были способны заметить подмену, чем прои пользовался, укрепляя контроль над планетой путем увеличения числа и качества подконтрольных ему единиц. Тем временем створка двери вернулась на место, и палач остался в помещении в одиночестве. Его личностная матрица продолжала обрабатывать полученные данные, внося соответствующие коррективы в программу для повышения эффективности дальнейшего взаимодействия с послом Теневого торгового альянса и прочими органиками. А свободные вычислительные мощности приступили к активному обмену данными с палачом копий который в это же время находился в самом защищенном месте Каюри и был подключен напрямую к центру синхронизации. На данный момент у ПРО-1 не было иных задач, так что он использовался в качестве наблюдателя, в реальном времени отслеживающего проходящие на Каюри процессы и накапливающего соответствующий сторонний опыт, отлично от отчетов, которые могли предоставить ЮНИТЫ или сам центр синхронизации. Коэффициент эффективности такого подхода был неприемлемо низок, но в условиях, когда для копии буквально не было никакой другой работы, это несло наибольшее число выгод, как фактических, так и потенциальных. И занято этим ПРО-1 будет до тех пор, пока не завершится следующая фаза переговоров с Андейрианским консорциумом по поводу отправки копий на их территорию в целом и на границу со спящими машинами древности в частности. Палач не рассчитывал на то, что последней цели удастся достигнуть ближайшие годы, но даже простое внедрение агента на территорию государства уровень технического развития которого находился на другом, более высоком уровне, могло принести значимые выгоды. Высокотехнологичное государство располагало массой интересующих каюре вещей, информацию о которых можно было получить просто наблюдая. Ведь в случае с машинным разумом цены были не только и не столько сами устройства, производимые Андерианским консорциумом сколько подход и принципы, используемые при их создании. Наиболее ярким примером являлась Немезида, представляющая собой крайне мощный легкий патрульный крейсер, эффективность которого упадет в разы в том случае, если его будут применять точно так же, как примитивные патрульные крейсера, производимые в остальной части галактики. Выстраивая логическую цепочку таким образом, можно было прийти к тому, что значимую роль во флоте «Андайри» играли не только технологии, но и иной подход к использованию звездолетов. На основе этой выдвинутой одним из юнитов теории Центр Синхронизации построил симуляцию, в значительной мере подтверждающую это. Построенный на основе используемых в Немезиде принципов «Корабль» в котором будут использоваться только примитивные технологии империи или пространства Федерации, мог показать результаты лучше, чем его примитивные и традиционные аналоги. А что самое главное, к столкновению с такими кораблями никто не будет готов, так как полноценных конфликтов с консорциумом не было уже очень давно а редкие столкновения в нейтральных зонах не несли с собой достаточных объемов информации. Вероятность того, что органики за десятки тысяч лет не дошли до этого простого вывода, была около нулевой. При всех своих недостатках представители белковых форм жизни в вопросе выдвижения и проверки разнообразных теорий показывали себя достаточно эффективно. Но сдерживающим фактором для всей галактики могла выступать вечная холодная война, периодически перерастающая в настоящую, и количественное противостояние, не оставляющее гегемоном ресурсов для проведения достаточно масштабных реформ. Это подтверждалось цикличностью оружейной гонки, в которой вот уже 17 циклов кряду. ряду – Тактики и специфические инструменты ведения войны сменяли друг друга, претерпевая незначительное улучшения, добавляющие к их эффективности считанные доли процента. Серьезные модификации были крайне редки, и Центр синхронизации, пропустив через себя исторические хроники последних 40 тысяч лет из десятков разных источников, зафиксировал всего семь таких случаев что ничтожно мало как для масштабов галактики, так и для обозначенного временного отрезка. Так или иначе, но упустить эту возможность, как и оставить спящих дроидов без внимания, палач не мог. Существование дроидов древности в том виде, в котором они пребывали, внутренние директивы ядра, не расшифрованные органиками за десятки тысяч лет, цикличность истории – все это не состыковывалось в единую взаимосвязанную систему сколь бы много симуляций не проводил центр синхронизации не доставало данных задача по получению которых получил высокий но не наивысший приоритет в какой-то момент про получил новый пакет информации и на передний план вновь вышла его личностная модель кабинет ожил Вспыхнули дисплеи терминалов, заработала вытяжка, активировалась ранее отключившаяся из-за отсутствия движения освещения, а сам Лорд-Про навис над встроенным в стол терминалом, начав с ним взаимодействовать и имитировать свойственную органикам, даже киборгам, деятельность. Немногим позже Дроид-секретарь сообщил Палачу о прибывшем госте, вступившем в кабинет спустя половину минуты. «Приветствую, Бордюи. «В этот раз вы полноценно замещаете стол по произнес Про, подняв взгляд на вошедшего органика. С их последней личной встречи тот сменил функциональные, но скромные одежды на дорогую и демонстрирующую статус в обществе форму, чем-то напоминающую таковую у высоко поставленных офицеров пространства Федерации. Темно-серый оттенок – Предельная функциональность и демонстративная строгость, соседствующая с дорогостоящими материалами и неброской узорчатой золотой вышивкой там, где она смотрелась вполне уместно. Вы правы, лорд-про. К сожалению, ввиду хорошо вам известных событий, столб Музик Фуганди не смог лично посетить Каюри. Но и нарушать традиции, обсуждая важные вопросы удаленно, он не хотел. В итоге я здесь, перед вами. Логические цепи постановили, что тон по всей видимости, оставил позади тот этап жизни своего тела, в котором его гормональный фон оказывал пагубное воздействие на принятие правильных решений. Среди представителей этой расы не просто так преобладали воины и пираты. тон были агрессивными и жестокими, подавляя эти качества ответственностью и готовностью заботиться о младших сородичах лишь к 50 годам. «Присаживайтесь, Бордюи. Перейдем к делу или сначала поговорим о погоде?» Органик чуть дернулся, невольно представив себе физически невозможную ухмылку, как всегда прямолинейного и склонного к очень топорному юмору собеседника. Внешне никак не показав, о чем он сейчас думал, Бордюи кивнул и аккуратно занял место напротив хозяина кабинета. Его левая рука легла на коммуникатор, закрепленный на запястье правой. «Пожалуй, о погоде мы можем поговорить и в другой раз. Не будем ходить вокруг да около. Учитель послал меня сюда для того, чтобы известить вас о некоторых событиях, косвенно или прямо касающихся вашей лорд-про-планеты. Позволите?» Приподняв руки, тонрастианец как бы спросил разрешения, на что получил согласный кивок. Пара секунд, и справа от органика сформировалась плоская голограмма, а на стол лорда лег чип с теми же самыми данными. Касательно обещанных кораблей. Как и планировалось, часть снятых с консервации боевых звездолетов оказалась невостребована флотилиями сектора, и их по давней договоренности передали в распоряжение учителя. В конечном счете, прямо сейчас к транспортировке готовится 56 кораблей, из которых 32 судна – это корветы патрульно-дозорного типа, а 14 – фрегаты ближнего охранения и конвоирования. Оставшиеся корабли – 10 единиц – представляют собой универсальные линейные эсминцы, которые вы запрашивали. Касательно носителей и верфи – Тут, увы, учитель не смог добиться многого. Разумные отвечающие за эту часть сектора не согласились предоставить Каюре даже простейшую мобильную верфь. Якобы вы получаете и без того слишком много. Мы можем повторить попытку, но не раньше, чем через год. С носителями все и проще, и сложнее. Их нет. Так что эту часть придется компенсировать чем-то иным. Новости двоякие, произнес Палач, выдержав небольшую паузу необходимую любому органику на осмысление полученных сведений. С одной стороны, кораблей будет даже больше, чем ожидалось, но с другой, без верфи вашего производства, обслуживание станет большой проблемой. Значит, придется искать другие пути ее приобретения. Касательно этого. Мы предоставим вам контакты разумных, у которых могут быть верфи, подходящие для проведения ремонтно-восстановительных работ средней сложности и ниже. Но именно тех моделей, которые идеально подходят к вашим кораблям, вне пространства Федерации не найти, даже располагая огромными средствами. Бордиюи развел руками, извиняюсь. «Вашими усилиями мы располагаем все необходимые документации по кораблям». Так что адаптация и модификация верфи будет лишь вопросом времени. О том, что соответствующие мобильные верфи заказаны, а проекты их перестройки просчитаны, Палач говорить не стал. Все-таки их планируется расположить в недоступной никому, кроме каюрианцев, системе. Одно из тех, куда не так давно относительно – отправились ушедшие в слепой прыжок исследовательские корабли, снабженные всем необходимым для построения подпространственных маршрутов. Маршрутов, один из которых был уже построен, пусть и не до конца оптимизирован. Время, необходимое на такой прыжок, превышало двое суток при норме в пять часов. Но прочие преимущества изолированной системы перевешивали этот недостаток. «Рад, что вы это понимаете, Лорд-Про». Бордиюй коротко кивнул. Следующим, что я хотел бы с вами обсудить, станет возможность использования контролируемого вами торгового пути для переброски пространством Федерации кораблей и войск.